Глава четвертая. Голубые тюльпаны. Проснувшись утром, я вспомнила. Крысиные бега. Крысиные бега? Да, мне снились белые крыски с пушистыми хвостами и неожиданно большими, как у лемуров, глазами цвета молочного шоколада. Свесив ноги с кровати и болтая ими, я смеялась всплывающим из сна картинкам. А затем живо вспомнила вчерашний вечер. Знакомство по телефону, умышленно подкинутому, вновь меня позабавило и создало неожиданно легкое настроение. Я давно перестала быть романтиком, особенно после наисчастливейших отношений, и это событие не впечатлило настолько, чтобы задуматься о чем-то серьезном. Чтобы вообще задуматься. Ни один мужчина уже не мог меня заинтересовать, если он не был средством для достижения какой-либо цели. и новый оригинальный знакомый не входил в мои планы. Но, тем не менее, настроение играло красками. Я неспешно шла по коридору университета, любезно приветствую всех, кто встречался на пути к кабинету. День обещал быть загруженным и нудным. Три пары у первокурсников, хуже некуда. Но я не ощущала раздражения и уныния. Это была всего лишь работа. Я выполняла ее на автомате. Пройдя длинный коридор, я глубоко вздохнула перед тем, как войти на кафедру литературы. В это время методист вероятно, уже выговорилась насчет неудавшегося знакомства меня с Роном. Переварила охи коллег и заела разочарование с Никерсом. А сейчас, скорее всего, начнет восторженно воскликивать по поводу моей новой кофточки и сетовать на свой вес. и все это надо выслушать и достойно отреагировать, чтобы в перерывах между парами наслаждаться покоем, а не звоном ее голоса. Девушка – колокольчик по природе своей. Я натянула дежурную улыбку и взялась за дверную ручку. «О, Кирочка, доброе утрецо!» – весело залилась Ася. «Ой, на тебе новая блузка! Тебе очень идет!» «Привет-привет, Асенька! Спасибо!» Ты, как всегда, очень щедра на комплименты. Мне кажется, или ты за выходные похудела очень. Тут же вставила я, предупреждая ее занудный монолог о своем теле. Теперь она будет довольна улыбаться весь день и уже не заговорит на избитую тему. И хорошо, что она уже не злится на меня за вчерашний выговор. Да, да, Ася похудела, поддержала мысль догадливая Мария Петровна Карлова. специалист нашей кафедры по истории древнерусской литературы. «Доброе утро, Мария Петровна!» Карлова добродушно улыбнулась мне и занялась своими учебными программами. Видимо, я оказалась права. В глазах Аси заплескалось умиротворение. Она польщенно улыбнулась и кивнула в сторону моего стола. «К тебе гость!» Улыбка медленно растворилась. Я повернулась к рабочему месту и увидела молодого мужчину с мини-букетом голубых тюльпанов. «Голубые тюльпаны? В декабре? Искусственные?» Сначала я внимательно посмотрела в глаза мужчине и только потом медленно пошла к нему навстречу. Мужчина был не в моем вкусе и, к тому же, слишком молод. Двадцать-двадцать «Доброе утро. Служба доставки», – приветливо проговорил парень – и с улыбкой протянул букет. «Уф, слава богу!» – усмехнулась я и опустила глаза на букет, оправленный тонкими кружевами. Тюльпаны были настоящие. «А то мне очень не хотелось бы обижать вас, юноша!» «Кира, зачем ты обижаешь этого мальчика? Он-то при чем? упрекнула себя за столь глупое замечание. «Последнее время я игнорировала всякую цензуру». Молодой человек недоуменно нахмурился, но сделал шаг навстречу, вручил букет и квитанцию о доставке. «Распишитесь, пожалуйста». «Ой, такого у тебя еще не было!» восхитилась Ася и расплылась в умильной улыбке. «Что это за вид тюльпанов?» «Королевские карликовые тюльпаны из Голландии», профессионально ответил курьер. «Я оценивающе окинула крохотные голубые бутоны», и, вздернув бровью, с усмешкой поинтересовалась. «Что, прямо из Голландии?» «Да». «Карточка будет?» «Да». Курьер вынул из сумки объемный бумажный пакет и протянул. Я прищурилась и оглянулась на Асю, шаркающую балетками у меня за спиной. «Даже пяти минут не может смирно постоять». «Ужас, какой ты стала раздраженной по отношению к людям!» – проворчал внутренний голос. «Это карточка?» «Это все вам. Вы могли бы посмотреть содержимое при мне? У меня еще несколько заказов. Я тороплюсь». Чувствую, как начинает чесаться кончик носа и хочется чихать. Я положила букет на свой стол и отодвинула его подальше к стене, а затем открыла пакет. Ася приподнялась на носки и заглянула из-за моего плеча. «Что это, Кирочка?» Едва взглянув внутрь, Я догадливо улыбнулась и присела в кресло. «Спасибо», – все, что ответила я на вопросительный взгляд курьера. Курьер вежливо улыбнулся и сказал, «Воспользуйтесь этим прямо сейчас». «Это все?» – строго спросила я и пристально посмотрела в глаза парня. «Все. Всего доброго», – ответил молодой мужчина и с чувством выполненного долга вышел из кабинета. Проводив его взглядом до двери и поприветствовав вошедших коллег кивком, я достала из пакета зарядное устройство и положила его на стол. «Ой, а чё это?» – хрюкнула от смеха наш лаборант Валентина. «Голубые тюльпаны!» «Какой странный презент!» – поморщилась Ася. «Правда что?» – согласилась я. «Мило, мило!» Вежливо отозвалась Мария Петровна и снова окунулась в чтение своих программ. «Я собиралась вернуть неожиданному знакомому Марку телефон и по этой причине взяла его с собой, чтобы появиться на тех самых крысиных бегах после рабочего дня. А зарядное устройство было предназначено для непосредственного контакта с Марком прямо сейчас». «Ничего не хочешь рассказать?» – полюбопытствовала неугомонная Ася. «Нет». Вежливо улыбнулась я и достала из сумки телефон незнакомца. Не удовлетворив до конца свое любопытство, Ася отправилась на рабочее место и сделала вид, что загружена работой. Через несколько минут после подзарядки телефона раздался звонок. Ася вытянула шею в мою сторону, настраивая свои уши-локаторы. Я отошла к окну в конец кабинета и, взяв трубку, произнесла. «Снова оригинальничайте». «А вы все так же неприступны. Доброе утро!» – раздался приятный бархатный голос Марка. «Пф, и когда он вдруг стал приятным для меня?» «А вы навязчивы!» «Как вы смотрите на предложение пообедать сегодня со мной? Ведь у вас есть обеденный перерыв между занятиями?» «Конечно, как у всех нормальных людей. Но у меня нет желания обедать с вами. Я вас не знаю». Никогда не видела. Даже не знаю, будете ли вы мне интересны. И не хотите это узнать? Не горю желанием. С некоторым равнодушием отказалась я. Очень хочу познакомиться с вами. Не реагируя на отказ, мягко перебил Марк. Если вы заслуживаете внимания, удивите меня. Может, я и захочу встретиться с вами. Неожиданно для самой себя игриво ответила я и брезгливо посмотрела на голубой букет. И никаких цветов. У меня на них аллергия. Я флиртую? О, прошу прощения. Я этого не знал. Но вот разве тюльпаны зимой недостаточный повод для удивления? Ну, задумчиво протянула я, пытаясь придумать достойную остроту. Сейчас и овечку можно клонировать. Что ж, тогда мне остается ждать вас на крысиных бегах. Вы будете удивлены. Вы же придете? «Только потому, что у меня свободный вечер. Я зайду на это мероприятие. К тому же не люблю, когда у меня находится чужая вещь». «Не скрывайте, Кира, вас чрезвычайно заинтересовало приглашение на крысиные бега?» – довольно усмехнулся Марк. «Я не называла вам своего имени», – подозрительно прищурилась я. В трубке послышался еще более веселый смех с хрипотцой. «Ваше имя сообщил мне курьер», – когда отчитывался о доставке. «Что ж, так и быть, поверю вам», не веря ни единому слову, ответила я. «Итак, в 17.00 на Островском переулке. Успешного дня, Кира!» «И вам, Марк!» Тихо попрощалась я и украдко оглянулась на коллег. Не подслушивали ли они? Не хотелось оправдываться. Убрав тюльпаны на подоконник за занавеску, я присела за рабочий стол и стала просматривать свой ежедневник. Но только ничего не запомнила из того, что там прочла. Мысли были где-то далеко. То ли за пределами нашей вселенной, то ли на островском переулке. Не знаю. Странно все это. До начала занятий было еще минут пятнадцать. Я успевала выпить чаю, хотя безумно хотелось кофе. соблазнительный аромат которого всегда витал в воздухе у столовой. Но на него у меня тоже была аллергия. «Вот интересно», – в очередной раз задумалась я. «Еще не встречала в жизни человека, у которого была бы аллергия на кофе. Я просто уникальный биологический организм. Хм, кафедра анатомии и физиологии человека была бы явно заинтересована моим трупом. Надо будет в будущем завещать свое тело нашей лаборатории». Из привычно бредовых мыслей вырвал гортанный хохот Валентины, хотя больше похожий на хрюканье. «Аська, ты в своем амплуа! Новый год уже сентября празднуешь!» «Валечка, здесь уместнее было бы сказать «в своем репертуаре», — вежливым тоном поправила лаборанта Мария Петровна, деликатно поправляя оправу очков. «Ты же работаешь на кафедре литературы!» «Вот от кого я переняла привычку поправлять маму!» – усмехнулась я. «Да ладно вам!» – отмахнулась Валентина. «Не на кафедре же русского языка!» Мария Петровна лишь добродушно покачала головой и отвернулась. «Коллеги, а как вы будете праздновать Новый год?» Пролепетала вездесущая Ася, привычно посасывая кончик изрядно погрызенного карандаша и мечтательно закатывая глаза. Вот я отправлюсь с моим Мишкой в путешествие по Золотому кольцу России. Это будет чудесно. Валентина, страдающая излишним весом, со скрипом развернула свое кресло и, как всегда, тяжело выдохнув перед началом разговора, заявила. Накроем стол, обожремся, послушаем президента и спать. Че тут думать? Как всегда, человек без фантазии и излишков воспитания. «Как-как! Таз оливье, отбивные, мандарины, застольные песни и пьяные гости под елкой!» – рассмеялась Мария Петровна. «Это незыблемая традиция семьи Карловых». Я невольно улыбнулась прозаичности жизни и перевела ожидающий взгляд на еще одну коллегу – преподавателя зарубежной литературы Гертруду Кузьменичну Васьковскую, которая будто и не замечала нас всех с самого своего прихода. «Боже, и кто назвал эту бедную женщину таким нелепым именем?» «А, по-моему, этот Новый год будет таким же, как и все предыдущие», откликнулась она тихим, каким-то бесцветным голосом. Утомленно сомкнув веки, Гертруда Кузьминична откинулась на спинку кресла и ровно задышала, как если бы пыталась держать слезы. Ей было уже пятьдесят восемь. Она жила совсем одна где-то на краю города в коммуналке». Я почувствовала знакомые нотки одиночества и представила, как было холодно и тоскливо в ее доме. И даже ее питомцы, красовавшиеся в рамке на рабочем столе, кошка Милена и кобель Дионис, не могли дать ей того тепла и радости от жизни, в которых она так нуждалась. Я посочувствовала ей, отбрасывая леденящие мысли о том, что вижу перед собой свое будущее. Только вот питомцев я тоже завести не могла. но подумала о том, что обязательно навещу коллегу 1 января с корзинкой пушистых сдобных булок, ее любимых, французских. Пауза затянулась. Когда все обернулись в молчаливом ожидании моего ответа, у меня засосало под ложечкой. Не хотелось даже мысленно касаться представлений на эту тему. Я буду с родными. Все мы будем радоваться новым блюдам на нашем столе, смотреть новогодние телепередачи, вспоминать прошлое. а под радостной оболочкой меня будет снедать тоска. Я знала, чем кончится новогодняя ночь, тем же, чем и всегда. Крахом надежд. Только в этот раз все ощущения будут сильнее в несколько раз. Ведь последний полученный урок на тему «Любовь и мужчины в жизни Киры Балагоевой», который дал окончательное представление о безнадежности и бессмысленности моего бытия, не забываем, особенно при безобидных напоминаниях мамы. Сомнений в этом нет. «Этот Новый год будет особенным. Несколько громче, чем хотелось, с бравадой произнесла я. Все будет иначе. Абсолютно. Не знаю, кого я убеждала больше, себя или коллег, которым, по сути, было глубоко все равно, что и у кого изменится в следующем году. Наверное, просто хотелось хотя бы им казаться более счастливой, чем ощущала себя сама». Представь себя неудержимо веселой, и через какое-то время настроение изменится в лучшую сторону. Что-то из этой оперы. — Как загадочно, — отметила Гертруда кузьминична, приоткрыв глаза. — У тебя что-то намечается? — хитро прищурившись, воскликнула Ася. — Вот эти тюльпаны! Ты что-то скрываешь? Ты же нам потом расскажешь? Веселый смех Аси наполнил кабинет. Вот уж у кого вместо мозгов были одни позитивно заряженные ионы. «Конечно, Асенька!» Притворно-оптимистично улыбнулась я и также озорно крутнулась вокруг Аси в своем кресле. «Ася, я сегодня уйду пораньше, сразу после трех пар. Если будет искать декан, скажет, что я на дополнительных занятиях в другом корпусе». «Хорошо, Кирочка, я прикрою». «Отлично!» «Всем плодотворного дня!» И прежде чем выйти из кабинета, я оглянулась на окно перед своим столом. «И, Асенька, можешь забрать королевские голубые тюльпаны себе?» Восторженные восклицания и благодарности дослушивать не стала и отправилась на первую пару. «Чаю мне так и не дали выпить».